Глава двадцать Я открыла глаза и увидела, что нахожусь в своей каюте на Кабрионе. Рядом умостились мои гарды и порыкивают на мужей, не давая им подойти поближе. Кобры шипят. А выглядит здоровым и бодрым. Все остальные тоже. Уже все с тавронами. Глаза отводят, а я и не пытаюсь в глаза-то смотреть. Что я там могу увидеть? Мне интересно. Вдруг поняла, что к чувству годливости прибавилось все равно. Папенька стоял в стороне, не пытаясь подойти. Вид у него был растерянный. Я решила подбодрить его, чтобы не переживал. Сказала, что со мной все хорошо. Он ведь не мог знать, что на землянку средство подействует именно так. Я спросила, где принц Валион, и оказалось, что он отбыл на корабле брата домой, как только убедился, что тому ничего не угрожает. Предателя с изменниками он забрал с собой. А мы держим курс на ворас. Оказывается, в отключке я была пару дней. Возбудитель из моего организма вывели, и последствия его разрушительного действия купировали. Было бы гораздо проще, если бы у меня регенерация была как у мужей. Но чего нет, того нет. Мужья мне своей любовью, ведь они все были со мной, не навредили, по крайней мере, физическому телу. Но душа и мои чувства... Очевидно, это только мои проблемы. Я велела кобрам успокоиться. Обошлось и ладно. Никто убить меня не пытался. Теперь все в безопасности. И я, и мужья. И мне теперь не надо за них переживать. Если жениться на мне это был не их выбор, то провести со мной единение теперь это полностью их решение. Адарион, я тебя не выбирала. Ты сам выбрал меня. Я согласилась на единение, чтобы спасти тебя. И только. Другие воспользовались удобным случаем. Или это вы их, папенька, надоумили? Хотя неважно. Одни воспользовались, другие не остановили. И сами поучаствовали. А вы, папенька, посчитали, что это подходящий момент все разом решить. А то я тут всех замучила своими переживаниями. Как хорошо, что я сразу отключилась и ничего не помню. Я попросила пить и продолжила. Что ж, следуем ранее намеченному плану. На Новораз. На день рождения королевы Ютаны Белой. Затем в гости к Драконитам, Эльфиярам и там по списку. Передайте главе совета и казначею, чтобы втиснули в этот график вояжа и переговоры с вампиринами насчет системы звезды Гай. И пожалуйста, вы все помогите им подготовить проект договоров и соглашений по нашему предложению насчет автономии. Папенька, если не в тягость, тоже помогите им. Ваш опыт бесценен. Если у них есть какие свои предложения насчет этой системы, рассмотрим. Так, а теперь оставьте меня одну, и пришлите мне за вхоза. Все непонимающе на меня посмотрели. Я пояснила: Пришлите того, кто заведует хозяйственной частью на корабле. Все вышли ничего не сказали молча. Когда каюта опустела, кобры обернулись ко мне и спросили. «Девочка, ты как?» Гарды начали ластиться ко мне, поглаживая их лобастые головы, я ответила. «Да ничего. Ничего, кроме головы, не болит. Ничего не чувствую. Ничего не хочу. Все гадко и безразлично». Кобры испуганно на меня посмотрели, затем переглянулись и спросили. «Ты сказала, что сразу отключилась». Но укусы стоят, и они залечены. Тавроны на месте. Они все живы. Как же тогда?» Я усмехнулась. «Я землянка. У нас есть автопилот. Способность подсознания управлять телом, когда сознание в отключке. Но само думать оно не может, и действия выполняют те, что уже доведены до автоматизма или очень много раз повторялись и уместны в данном случае». Например, дойти до дому, даже если очень сильно пьян, и сознание в отключке. Но, видимо, и здесь так же сработало. Укусила в ответ, залезала. Как-то так. Кобры лишь головами покачали на это.